Глава 6. Как и говорил Морозов, на следующий день пришел ответ от моих дяди и тети. Они в письменной форме уведомляли, что не имеют ничего против такой замечательной партии, что высоко ценят научные изыскания в области магии будущего азиатия и вообще готовы всячески способствовать скорейшему бракосочетанию. При этом они как бы совсем вскользь упоминали, что неплохо бы было, если бы организация торжества целиком и полностью легла на плечи его сиятельства Морозова, раз уж он так влюблен в их воспитанницу. К слову, граф мне сие послание зачитал с утра за завтраком, и я едва не поперхнулась разведенным с горячим молоком шоколадом. Ненормальные такие опекуны у княжны. Не могут сами покрыть расходы на свадьбу любимицы. «Жмоты!» – вырвалось невольно у меня, а граф, приподняв бровь, вдруг расхохотался. «Не беспокойся, Настя, я достаточно богат, чтобы оплатить любую свадьбу, даже самую роскошную». «Да нет, я не из-за этого», – сказала я. «Просто обидно. За настоящую княжну Михайлову. Ведь я знаю, что деньги у опекунов есть. Впрочем, и у Анастасии они тоже есть. Вот только воспользоваться я ими не могу». «В чем проблема?» – заинтересовался граф. «Первым делом, когда я перенеслась в этот мир...» Я стала узнавать подробности моего положения. Вернее, положения той, чье место я заняла. Я удостоверилась в том, что на ее имя в имперском банке лежит достаточно крупная сумма, оставленная ей родителями. Не пойми неправильно, я не проесть и промотать эти средства хотела. Я надеялась, что смогу оплатить услуги мага и вернуться домой. Но в банке мне сказали, что что-то не так с ячейкой. Почему-то она не открылась. Как интересно протянул Морозов. «Ты ходила туда еще раз?» «Нет», — сказала я. «Подумала, что, наверное, это знак, что чужое брать нехорошо». «Этот знак может быть разгадкой к тайне твоего появления здесь, в этом мире, и ключом к тому, как вернуться домой», — сказал мужчина. А после встал, отставив от себя чашку с кофе, и подошел к узкому стрельчатому окну. «Мне повезло, и наши трапезы больше не проходили в той ужасной комнате, где мы ужинали вместе впервые». «Почему ты так считаешь? Что не так с этими средствами, которые я не смогла обналичить?» Подобная фраза «что-то не так с ячейкой» могла прозвучать лишь в двух случаях. Если средства уже были сняты, и банк был этим обеспокоен, желая выиграть время для того, чтобы получше разобраться в ситуации. Или же, если ячейка не отозвалась на владельцу. Но, как я понимаю, вы беспрепятственно заняли место госпожи Михайловой. У вас идентичная внешность. А именно внешность имеет значение для магии, которой зачарованы банки. «Разве в банках есть магия?» «Я думала, она порицается и осуждается», — сказала я. «То самое редкое исключение, и все же я думаю, что дело не в ней, а именно в том, что ячейка пуста. Что же до похода в банк, то настоятельно рекомендую туда сходить и выяснить, что произошло. Если деньги сняты, вполне вероятно, госпожа Михайлова настоящая жива» и это может стать большой проблемой не только для тебя, но и для меня. «Хорошо, но если с деньгами все в порядке, и на этот раз получится их снять, то я оплачу свадьбу», — сказала я. «Нет», — ледяным голосом ответил Марк. «Расходы тебя не касаются, пока между нами столь теплые отношения, Настя. Кстати, я бы хотел пригласить завтра модистку. Она подготовит все необходимое для тебя. Можешь заказать любые наряды». Разве что ритуальный будет сшит согласно строгим правилам». «Ритуальный?» «Ты сама вчера предложила, чтобы свадьба для всех была фиктивной, а настоящий брак состоялся поскорее. Так вот, магический ритуал, что я выбрал, предполагает строго определенные одежды и для жениха, и для невесты». «Ясно», – пробормотала я. «Почему именно магический брак? Может, чтобы подтвердить наш с ним договор на три месяца?» Или опять какие-нибудь тараканы графа? Может, и второе, и первое заодно. А если так, то не буду на эту тему париться. Пережила же я как-то первую трапезу с ним. Наверняка переживу и этот дурацкий ритуал. С такими мыслями я закончила завтрак и теперь думала о том, чем занять себя на день. Выходить на улицу было нельзя. Бродить в одиночестве по замку страшно, конечно. Можно было почитать книгу, которую я уже начала тогда, про родословие Морозовых. Но, если честно, я больше любила это делать на ночь, укутавшись одеялом и в полной гармонии с самой собой. «Марк!» – позвала я. Мужчина как раз допил свой кофе и теперь, отставив чашку в сторону, с интересом посмотрел на меня. «Что, Настенька?» – хмыкнул он. А эта Настенька прозвучала, как и всегда, щедро сдобренная ядом. «Чем я могу занять себя сегодня? Сидеть в комнате все это время ужасно!» «Велеть принести тебе набор для вышивания?» — поинтересовался мужчина, а я поперхнулась. «Нет уж». «Как так? В твоем мире девушки занимаются чем-то другим?» — спросил он. Похоже, он искренне считал, что я обрадуюсь возможности посидеть наедине с нитками и подушечкой-думочкой. «Как минимум, в моем мире есть интернет, но тебе этого не понять», — вздохнула я. «Можно на телефоне поиграть в какие-нибудь игры» но если зарядка на нем сядет, то, боюсь, я потеряю последнюю ниточку, связывающую меня с домом». Морозов задумался. «Может, ты играешь на музыкальных инструментах? У меня есть прекрасная коллекция». «Нет, мне медведь в детстве на ухо наступил. Ни слуха, ни голоса». «Тогда, может быть, шахматы?» «Шахматы?» – заинтересовалась я. «У вас в такое играют? А ты умеешь?» – кивнула. «Да, в детстве в кружок ходила и немного научилась». «Отлично!» – неожиданно улыбнулся граф. «Сыграем партию, но играть просто так неинтересно, не находишь? Предлагаю что-нибудь поставить на кон. Скажем...» «Желание?» «Угу. И потом окажется какая-нибудь пакость, отсроченная во времени, которую я не смогу выполнить». «Или ты не захочешь исполнять то, что я попрошу?» – хмыкнула я. «Нет уж». Предлагаю сразу обозначить условия. Неужели считаешь, что сможешь меня обыграть?» Голос мужчины стал чуть ниже, а в глазах зажегся колдовской огонек. «А ты считаешь, что нет?» — уточнила я. Марк Морозов ничего на это не ответил, ловко ускользая от темы. «Чего ты хочешь? На что будешь играть?» Я уже знала, чего попрошу. Правда, не знала, возможно ли это вообще выполнить. Но... На то Морозов и маг, чтобы совершать чудеса. Я достала из кармана мобильник. Не знаю, понимаешь ли ты что-то в технике, но раз умеешь колдовать и работать с артефактами, наверняка сможешь что-то придумать. Граф заинтересованно приподнял бровь. Придумать с чем? Это смартфон. В нем находится батарейка, определенный заряд энергии. При помощи нее он работает. Но эта батарейка очень скоро сядет а электричество у вас хоть и появилось, но вряд ли здесь найдется хоть кто-то, кто сможет сделать зарядку к нему». Морозов, подумав, кивнул. «Я попробую сделать так, чтобы он работал. Интересное пожелание. Хотя я думал, что это будут драгоценности или что-то более эм, материальное». «Это материальнее некуда, поверь. Ну а ты на какое желание будешь играть?» Граф как-то очень уж подозрительно улыбнулся. «Сегодня я планирую устроить ужин. Пусть будет что-то вроде официальной помолвки. Только я и ты, разумеется. Но мне бы хотелось, чтобы ты надела кое-что, что принадлежало моей матери. Скажу сразу. Это весьма смелый образ». «Мне не придется устраивать дефиле в купальнике?» Уточнила я, уже мысленно приписывая морозок к маньякам-извращенцам. «Это одна из традиций», — уклончиво ответил граф. «Я бы не стал тебя просить об этом, потому что предстоящий брак фиктивный. Но раз уж выпал такой случай, то почему бы и нет?» Пожала плечами. «Ну ладно. Может, у Морозова есть какие-нибудь воспоминания, связанные с матерью? Или детские незалеченные травмы?» Качнула головой. «Да о чем я вообще думаю? Для начала Марку нужно меня обыграть, а я не намереваюсь вот так вот просто сдаваться». «Хорошо, я согласна», — сообщила я. «Где будем играть?» «О, это весьма интересное место. Уверен, таких шахмат, как у меня, ты нигде не видела, Настенька», — хмыкнул мужчина. Морозов повел меня по замку. «Я думала, что мы придем в какую-нибудь комнату, где есть подготовленный стол. Уже представляла заветную коробочку, где лежат красивые резные фигурки. Но чем дольше мы шли, петляя по причудливым коридорам замка, тем больше в моей груди начинали зарождаться сомнения». Туда ли мы вообще идем? Потому что в какой-то момент мы начали спускаться вниз по узкой лестнице в мрачный и пугающий подвал. «Уже дрожишь от страха, мышка?» усмехнулся Морозов, видимо, ясно поняв мое состояние сейчас. «Разве для партии в шахматы не подошла бы какая-нибудь чудесная светлая комната?» спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал увереннее. «Потому что я и правда дрожала от страха. Куда он вообще меня ведет? Вдруг разговоры про шахматы это лишь прикрытие, а на самом деле он замыслил принести меня в жертву или... Пришли, оборвал мои мысли мужчина, останавливаясь у тяжелой кованой металлической двери. Граф приложил к ней ладонь, которая тут же засветилась зеленоватым светом, а после щелкнул замок, и дверь распахнулась, пропуская нас внутрь. И почти сразу же я осознала, что попала в ловушку. Игра в шахматы... Да уж. Лучшего антуража придумать было нельзя. Стоило переступить порог, как я вдруг оказалась, висящей над пропастью, в которой разверзлась бушующее пламя. Одержали меня несколько толстенных сияющих канатов, трепящихся к массивному потолку. На другой стороне вот так же висел Морозов, только в отличие от меня он ни капельки не боялся. Напротив, я видела, каким азартом горят его глаза. «Ты с ума сошел?» – закричала я. «Что происходит?» «Как что?» — вполне спокойно и даже насмешливо ответил мужчина. «В шахматы сейчас будем играть. Тебе же было скучно? Развлекайся, дорогая!» Стиснула зубы. «Шахматы, значит?» Что ж, граф не обманул. Доска для игры действительно появилась, прямо между нами. Огромная каменная плита, разбитая на черные и белые квадраты. Она парила в воздухе, словно ничего не весила а вокруг нее лучами расходился странный зеленовато-синий свет. После возникли и фигуры удивительной красоты статуэтки. Таких я никогда прежде не видела. Гладенькие, из резного хрусталя, золота и камня. Они сверкали и отражали в себе всполохи языков пламени, над которыми мы зависли. На какое-то мгновение я даже перестала бояться и лишь была заворожена этим невероятно увлекательным зрелищем. «Правила просты», — сказал Морозов, отрывая меня от странного любования этим опасно красивым зрелищем. «Все так же, как и в обычных шахматах. Вот только если твою фигуру съедают, во-первых, один из канатов, на которых ты висишь, будет рваться. Скажем так, это будет доставлять некоторый дискомфорт. Во-вторых, это принесет и еще какой-нибудь сюрприз. Какой? Зависит от потерянной фигуры». Думаю, нетрудно догадаться, что ущерб от потери пешки будет меньше, чем от потери ферзя». С ужасом почувствовала, как колотится сердце. Едва не выпрыгивала из груди. «Канаты будут рваться? Сюрпризы? Что это вообще значит? Почему он так поступает? Почему ему нравится издеваться надо мной? Я уже жалею о том, что сказала, что мне нечем заняться. Могла и до ритуала подождать». Сказала я, понимая, что хрупкому терпению все же приходит конец. «Ай-яй-яй, бедная девочка и намерянка испугалась?» Язвительно отозвался маг. «Скажи мне, дурочка, а не страшно было идти в клетку ко льву и совать голову в его пасть? Ты ведь знала, что я далеко не белый и пушистый. Слухи на пустом месте не берутся». «У меня не было выбора», — огрызнулась я и постаралась перевести разговор в другое русло. «Что будет, если королю поставить мат?» «Завершение партии», — хмыкнул мужчина, явно что-то скрывая. «А канаты?» — с сомнением переспросила я. «Оборвутся». «Все?» — ахнула я. «Но подожди, там же под нами огонь! Как я буду играть, зная, что один из нас погибнет в конце?» И вот мы вернулись к тому, с чего начали Настя. Тягучи промурлыкал Морозов. «К доверию». «Если боишься, милости прошу вон. Хотя...» «Ах да, совсем забыл. Ты же не можешь отсюда выйти. Добра-ка со мной». «Ну, тогда ой. Могу тебе предложить должность горничной или великодушно оставить гостей. Думаю, ты не будешь сильно меня раздражать, если навеки поселишься здесь. Рано или поздно отсутствие свободы и прогулок сделают свое черное дело, и ты превратишься в бледную немощь, похожую на привидение». «Очень подойдет к общему антуражу моего замка. Что скажешь?» «Пошел ты!» — огрызнулась я. «Чего ждешь? Начинаем играть!» Морозов расхохотался до ужаса обидным смехом. Такое ощущение, что меня какой-то букашкой считал, которую можно вот так просто высмеять за вполне обоснованный страх. После, отсмеявшись, он снова посмотрел на меня и даже немного шутливо качнулся вперед на канатах, как мальчишка на тарзанке над рекой словно совсем не боялся ни высоты, ни пламени. «Выбирай цвет фигур, суженая», — сказал он. «И начнем партию. Я уже предвкушаю интересную игру. Так что постарайся меня не разочаровать сразу».